Глава 11 о романтических историях «Нет, никак!» Сандра злобно посмотрела на нотную бумагу, разбросанную по столику в кают-компании. «Не выходит каменный цветок?» спросил Сашка, задумчиво подкручивая колки. Он пытался настроить альт самостоятельно, одолжив у княгини камертон. Наверное, еще неделю назад он не рискнул бы обратиться к капитану с личной просьбой, но недавняя парусная тренировка что-то сдвинула. «Не то слово!» — Санька покачала головой и отпихнула от себя листы. «Ладно, с этим все ясно. Дело зряшное, даже стараться не буду». Белла подняла голову от своей книги «Размышления о природе сознания» Фадеева, которая она мучила последние 300 эфирных миль, потом опустила. Она умела читать ноты, но... редко играла по записям. Дар своевременности, нередкий у хороших пилотов, помогал ей легко находить ритм и рисунок почти к любой композиции, стоило хоть раз ее услышать. «Нам просто нужен нормальный струнный квартет», — предложил Сашка, — «или хотя бы трио. Скажем, еще одна скрипка и виолончель, или просто виолончель». «Ты с ума сошел, золотце?» — Санька с юмором посмотрела на Сашку, — «Где ты возьмёшь такого идиота, чтобы потащил виолончель на корабль?» «Да, это я не подумал». «Но княгиня потащила арфу», — заметила Белка. «Во-первых, она капитан, ей можно. Во-вторых, у неё портативная», — снисходительно пояснила Сандра. «А портативная виолончель — это вон как рассальт. Кстати, чтобы играть на нём действительно много ума не надо». На это Сашке сказать было нечего, тем более, что Камертон не особенно помогал. «Виолончель или не виолончель», — продолжала Санька, — «а ещё одного человека, княгиня, всё равно на жемчужине брать будет». «Зачем?» — Белка настороженно вскинула голову. «Затем, что если она намеревается натаскать Сашку как сейлмастера на переходе от жемчужины до Майреди, который три месяца минимум, напомню вам, с алагом то одним человеком в рубке никак не обойдёшься». «Нужен либо второй пилот на подхвате, либо, скорее всего, еще один штурман. Сашка в фонаре, княгиня либо с ним, либо из рубки командует, и двое на руле. Нормально!» «М-да...» — протянул Сашка. В словах Саньке был очевидный резон. «Интересно, она как? Возьмет новенького вторым штурманом или, наоборот, старшим?» «Не то чтобы Сашка был особенно честолюбив, но от места в судовой роли зависела доля в выручке». «А не лучше ли было брать штурмана на новой оловате?» — спросила Белка. «Это же крупная колония, а на жемчужине что?» «Оловать, да, большая колония, большая промышленность», — кивнула Санька. «А на жемчужине разве что рыболовный промысел до добычи жемчуга». «Но зато это хороший перевалочный пункт». «После жемчужины, как ты знаешь, большой стрим уходит к краю галактики, куда сроду никому не надо, и народу приходится выбирать стримы поменьше и похуже». А это значит, что там сама собой скапливается целая куча эфирников. Так что если брать кого, особенно транзитом, лучше жемчужный не найти. Ну, вот раз ты так посвящена в планы книги, не может, уговоришь её взять кого-нибудь с виолончелью? Попытался подковырнуть Сашка. Лучше с концертным роялем, покачала головой Сандра. Чтобы в решающий момент из кустов раз! Слушай, «А вот как тебе эта штука Моцарта?» — Санька наиграла. «Она же для Гобоя!» «Ну и фиг ли? Это уж моя забота — Гобоя изобразить! А ты изобрази аккомпанемент!» «Именно что изобразии вздохнул Сашка, послушно поднимая альт к подбородку. Белла перелистнула страницу. Фадеев казался как никогда туманным. «Белка, бери тамбурины!» — приказала Сандра. «Там как раз на переходах удобно ритм отбивать». «Ну вот», — подумала Белка, — «а если я не хочу брать тамбурины?» Однако послушно потянулась за своими ударными, которые теперь обрели постоянное место у ручки дивана в кают-компании. Во время короткого перелета до жемчужины княгиня провернула еще одно дело. Она пригласила к себе в каюту людоедку и Сандру и спросила, что они думают насчет шелка, груженого на новой аловате. Если слово подходит к ситуации, когда одна невеликого телосложения женщина по дружбе прихватывает посылочку от старого приятеля. Проблема состояла в том, что шелк на жемчужине был запрещен как предмет роскоши. «Ничего не думаю», — Сандре предложили высказаться первой. «Я так поняла, у вас есть четкие каналы поставки? Свои люди. Вы мне сами говорили, что весь креатив начнется с Майредди». Она не столько думала об ответе на вопрос, Сколько разглядывала каюту капитана, где раньше ей бывать не доводилось. Ничего так аскетично. Только уж очень странные, ни на что не похожие амулеты висят на стенах. Вот что это такое может быть? Решетчатый треугольник с закругленным нижним краем и каким-то прибабахом сбоку? Такой символ плодородия? Сандра знала, что символом плодородия может оказаться все что угодно. Но зачем такой эфирнику? На всякий случай уточним, что на стене у княгини висел секстант. Правда, зачем он ей нужен, остаётся неясным. «У вас хорошая память», — благосклонно кивнула княгиня. «Дело в том, что незадолго до отлёта с новой алавати я потеряла связь с моим контактом на жемчужине. Возможно, это временное недоразумение, и они объявятся через пару дней». Сандра и людоедка кивнули. Обе они хорошо представляли, что такое межпланетная связь на длинную дистанцию. Изнурительные перевозки почты на корабликах того же типа, что и Блик. Да что там говорить, на каждой планете Блик брал огромные пакеты писем для следующего пункта назначения. Перевоз почты оплачивался не так, чтобы очень хорошо. Еле окупить рейс с таким вот куцым экипажем, как у них. Но, тем не менее, много судовладельцев на этом умудрялись сносно зарабатывать. Как правило, за счёт особой или срочной корреспонденции. Ясное дело, при таком положении вещей письма подвергались превратностям фортуны и природным флюктуациям ничуть не меньше их перевозчиков». «А возможно, — продолжала княгиня, — там случился форс-мажор, и тогда на жемчужине нам придётся придумывать что-то другое». Людоедка бросила на капитана короткий взгляд. Она ничего не произнесла, но Саньке почти физически послышалось что-то заковыристое на немецком. «Хочу услышать ваши предложения», — продолжила княгиня. «Жемчужина — водная планета», — раздумчиво начала Сандра. «Соотношение суши и воды там такое же, как на Земле», — покачала головой капитан. «Просто поселений выше и ниже экватора там пока нет. Нечего там делать вдали от экватора. А на экваторе — островной пояс. Изумительные красоты места». «Если уронить в океан в условленном месте?» — спросила Сандра. «Берусь магией выпустить посылку из корабля так, что она выпадет из эфира в точно установленном квадранте. Шёлк же там лёгкий». «Двести метров всего», — кивнула людоедка. «Граммов сто». «Не выйдет. В Амбервилле, столице, есть ПВО. Засекут неопознанный объект и спалят от греха подальше. Предлагайте дальше, штурман». «Да какая там ПВО?» — начала людоедка. «Куром на смех, помнишь, как мы? Какой бы она ни была!» оборвала княгиня старпома промокший шелк это полбеды а вот загоревший мы ничего не выручим постойте в голове кормчи начала оформляться некая идея а вот говорите 100 граммов и 200 метров деточка снисходительно усмехнулась людоедка сандра уже привыкла к этому деточка и не вздрогнула только мороз по коже пошел это же алаватский шелк «Четыреста метров легко продеваются сквозь обручальное кольцо. Неужели не видела?» «Видела, но только издалека», — Сандра тряхнула головой. «А колор какой?» «Писк сезона, само собой. Красный. Капитан, может, покажете девочки Княгиня чуть улыбнулась, подошла к своему сейфу, открыла его просто за ручку, ибо сейф охранялся заклятием, и достала оттуда небольшой тючок из коричневой бумаги, растеребила угол. Сперва Сандре показалось, что цепкие пальцы княгини извлекли паутину с каплями росы, потом, что тончайшую пленку с поверхности мыльного пузыря, потом дрожащее отражение пламени, оторванное от поверхности зеркала Княгиня подхватила край, ткань обвисла и сразу стала тонким слоем перламутровой краски на пальцах капитана. «С ума сойти!» — прошептала Сандра. На самом деле она первый раз видела алаватский шёлк. «Не надо, недостойный вас повод», — покачала головой капитан. «Вы, кажется, что-то хотели предложить?» «Ага», — кивнула Сандра. Вид лужицы красного серебра, чуть ли не струйкой стёкшего с ладони княгини на стол, здорово подстегнул ассоциативную память. «Марина Фёдоровна, вам когда-нибудь приходилось читать Александра Грина?» «Да, разумеется». «Алые паруса, помните?» «Естественно». «Это что?» — насторожилась людоедка. «Об эфирниках?» «Нет, о моряках», — покачала головой Сандра. «Это рассказ про то, как придумали ткань провозить контрабандой вместо парусов. Ведь никто не может запретить капитану делать паруса, из чего он сам захочет». «Интересную мысль вы вынесли из этой истории», — княгиня приподняла левую бровь. «Но вам не кажется, что таможня...» Несколько неадекватно отнесется к нашему стремлению вынести за пределы порта шелковый аварийный парус. «Я не об этом», — сказала Сандра. «Я о том, что контрабандную ткань можно замаскировать подо что-нибудь другое. Например, если этот... шелк...» Как зачарованная, она не отрывала глаз от искусственного огня. «Так легок и тонок, то его можно драпировать. Его можно сделать многослойным». Даже если мы сошьем из него занавески в кают-компанию, за таможню мы их не протащим, — фыркнула людоедка. Не такие идиоты там работают. Но, может быть, таможенники отвлекутся на что-нибудь. Глаза у Сандры горели каким-то неимоверно многообещающим с точки зрения людоедки и, бал, светом. Здание большой таможни располагалось сразу за сухим портом. К ведению этого учреждения в числе прочего относился забор из местного заговоренного тростника железной твердости, и будьте уверены, охраняли его на совесть. За забором, в коем таможня служила единственным пропускным пунктом, начинался городок Амбервиль, занимающий весь Янтарный остров и парочку соседних, Яшмовый и Аметистовый. Столица Жемчужины не отличалась красотой, В ней не было ни широких улиц, ни архитектурных изысков, ни разряженной публики, ни даже сколько-нибудь пристойных питейных заведений. Зато имелись широкие полудикие пляжи в дивной красоты лагунах, нежно-салатовое тёплое море и водопады, не спадающие со скал. Но все эти чудеса, увы, оказывались запретны для тех экипажей, которым не удавалось пройти таможенный контроль. На жемчужину запрещен был ввоз предметов роскоши, Всех вообще, а не только оловатского шелка. Но не потому, что они на ней производились и правительство не терпело конкуренции. Наоборот, на жемчужине не производили ничего, даже отдаленно напоминающего роскошь. Любые излишества законодательства этой пуританской планеты сочло неуместными. Однако, несмотря на запреты, и контрабандный коньяк, и золотую пудру с Белкали здесь покупали за хорошие деньги, не торгуясь. Хотя оставалось вопросом, как местные жители умудряются всем этим пользоваться, когда их жизнь обязана постоянно проходить на виду у церкви. Младший преподобный Еремия Сандерс, дежуривший по таможне, тоскливо косился на часы под потолком большого зала и ждал законного перерыва. Перерыв короток, но зато тогда можно выйти из здания таможни на пирс, полюбоваться трепещущими на ветру листьями древовидной конопли, и подумать о чём-нибудь постороннем, не связанном с потоком грешников из внешних миров. Грешников было не так, чтобы много, но таможенникам вменялось в обязанности досматривать любого выходящего из спорта, включая персонал, а это прибавляло хлопот. У чиновника нестерпимо ныли виски, и казалось, если он хотя бы в мыслях своих не отвлечётся, его бедная голова взорвётся». Ошмётки пролетят через весь зал и шлёпнутся прямо на большой канцелярский стол старшего преподобного Боллинга. Как раз, когда тот будет подписывать бумагу об очередном сокращении жалования с целью повышения благочестия. Руки Сандерса двигались с привычным автоматизмом, и с не меньшим автоматизмом отверзались его уставы, прошая проходивших мимо одними и теми же словами. «С какой целью? Где собираетесь останавливаться? К какому кораблю приписаны?» «Джерри, глянь!» — толкнул его локтем напарничек. «Младший преподобный Питер, бездельник и идиот». С некоторым раздражением Сандерс оглянулся, думая совершенно не о Питере и не о том, что там этому пустомеле показалось интересным. И тут же раскрыл рот от удивления. По узкому проходу зелёного коридора к нему двигалось самое удивительное создание. «Наверное, так и выглядят ангелы», — подумал он. «Нет». Демоны-искусители! Девушка была невелика ростом, метра полтора, не более. При этом шла она так легко, что, казалось, плыла над полом. Ее окутывало облако огненно-пламенных невесомых шелков. Сложно было разобрать, есть под ними тело или нет. Только невнятный силуэт, колыхание, смущение духа, ума и сердца, а запах! Тумный, нежный аромат, чуждый канцелярскому воску, упаковочной бумаге и сургучу. Одно движение руки, один взгляд черных очей, смолиной завиток, упавший на плечо, обнаженное, прикрытое, черт его знает. О, да, черт-то знает! За один лишний миг созерцания он отдал бы всего себя, и все богатства свои, и всё потомство свое. «Бэлла Камовна, из тихих трав», — холодно сообщила видение, положив на стойку перед Сандерсом печать удостоверения. «Пилот Бригантины Блик». «Пилот, ага, как же. Не смешите меня. А эти двое ребят в чёрных куртках у неё за спиной. Высокий, широкоплечий парень и короткострижная девушка, почти не уступающая ему ростом и размахом плеч. Не иначе как штурман и второй пилот с того же корабля. А вовсе не телохранители». и рукояти двуручников за плечами у обоих, бутафория, театральный реквизит. «С визитом?» — поинтересовался Сандерской, как находя почву под ногами. Девушка скупо наклонила голову и обожгла его таким спокойно презрительным взглядом, что бедный Иеремия немедленно вспомнила о перхоти у себя на плечах и темной кайме под ногтями. Он сам не знал, как умудрился задать остальные вопросы. Кажется... Господь смилостивился над своим рабом и позволил ему выставить себя не полным идиотом, а только четвертинкой. Едва ли его посещали какие-то связанные мысли, пока он проверял документы у суровых и молчаливых телохранителей. Один и впрямь оказался штурманом, а другая не вторым пилотом, а как ни странно кормчим. На что только не идут для маскировки эти богатей из грешных планет. Процедура была закончена. Красавица на прощание последний раз скользнула, ничего не выражающим взглядом по макушкам таможенников, и уплыла прочь. Босые ноги ступали по дощатому полу в лёгком танце. С собой она уносила облако шелков и невозможный аромат несбывшегося. «Подмени меня, Пит», — нервно сказал Сандерс, — «пойду, помолюсь».